Глава 14. Штурм. тысяч воинов, которые вооружены винтовками и знают, что именно они держат в руках. Это очень серьезный аргумент. Но не менее серьезным является и противник, засевший в крепости, стены которой вряд ли сможет пробить даже танк. Узкие бойницы в несколько рядов дают прекрасную возможность сдерживать наступление армии, даже гораздо большей численностью. Для того, чтобы добраться до защитников, необходимо подняться на стену. И даже в этом случае мы достанем только тех, кто располагается на ее вершине. Есть еще три внутренних этажа, которые защищены камнем как снаружи, так и изнутри крепости. Вот они как раз и представляют самую большую опасность. Я в очередной раз пожалел, что этот мир не догадался изобрести гранаты. Сам я понятия не имел, как их сделать, но вот не вникала голова и не задавалась подобными вопросами, когда есть возможность достать все, что только душа пожелает. В моем прошлом мире властит или гранату проще купить, чем мастерить самому. Как атаковать эти стены и не потерять при этом половину войска? Даже если нам удастся взять А3 такой ценой, то это вряд ли можно будет назвать победой. Да, мы достигнем цели, но победа? Мы привели человека, что вы просили откинув полог моего шатра, заявил воин из армии роина. Хорошо, пусть войдет», — кивнул я. И пускай еды принесут. Он все же не пленник. Я распоряжусь, стукнул каблуками, тот и скрылся из виду. Вскоре в шатер вели человека. Вид его был испуганный. Ну, так еще бы. Любой на его месте не ощущал бы ничего хорошего. Вначале его схватила городская стража, заявив, что сделала это по приказу императора. Затем, без каких-либо объяснений, на несколько дней бросили в темницу, чтобы впоследствии передать вооруженным людям. И снова, не произнеся ни слова объяснений, привезли в место, полностью заполненное военными, и сейчас представили перед очи какого-то сопляка, перед которым все гнут спину. Присаживайтесь, указал я на скамью. Вина, может быть, есть, хотите? Что собственно происходит? Все же для начала решил выяснить свою судьбу тот. Где я и почему со мной обращаются как с преступником? Я уважаемый человек. Я был градоначальником. Именно по этой причине вы здесь и находитесь, объяснил я. Мне бы хотелось узнать о слабых местах в стене этого города. Если вы обвиняете меня в пропаже денег, что выделялись на ремонт стен, то я отчитался за каждую копеечку. Уверенно заявил тот, тем самым сдав себя с потрохами. Я честный человек, и все подтверждено документами. Остановитесь, пожалуйста. Не выдержал и засмеялся я. Меня вовсе не ремонт стен интересует, хотя он, конечно, тоже, но никак не то. Сколько именно денег вы потратили на него? Мне не нравятся ваши намеки!» насупился мужчина. Объясните мне в конце концов, что происходит. «Осада сада Охотно ответил я. Вы находитесь прямо у его стен. Если нам удастся отвоевать его, то угадайте, кто займет должность градоначальника. Неужели нельзя было сразу? Тем не менее, продолжил строить из себя важную птицу тот. Это беспредел какой-то. Хватают, бросают в темницы. Вы что вообще себе позволяете? А разве мне нельзя? грохнул своим голосом император Роен, войдя в этот момент сзади. Ой! Только и смог произнести градоначальник, после чего нервно икнул. Так, ответь мне, Сьер. Где ты оставил слабые места в стене? С улыбкой Пантивессо вооружин. Только не надо мне рассказывать, насколько ты ответственно подошел к ее ремонту. Но это было именно так, Ваше Величество. Даже не думай продолжать. Рявкнул император. Я твои кишки собакам скормлю, если еще раз посмеешь врать мне прямо в глаза. Позвольте я поговорю с этим человеком, Ваше величество. Еле сдерживая смех, попросил я. Пожалуйста, развел руками тот. Наедине, добавил я. Как пожелаете, Ваша светлость, вздохнул император и покинул шатер. Уважаемый Сиер, мне очень нужно знать слабые места в обороне Атрия, начал я если вы мне в этом поможете, то я обязательно замолвлю за вас слово перед его величеством. Вы не понимаете. Я всегда подхожу к своей работе с полной ответственностью, продолжил играть в несознанку тот. Все деньги, что выделил император, были направлены на ремонт в полном объеме». Да мне плевать на ваши деньги, не выдержал и рявкнул я. Вас никто ни в чем не обвиняет. Укажите мне на слабые места в обороне города, и валийте куда хотите. А почему вы со мной разговариваете в таком тоне? Выпучил свои глаза он. То, что вы герцог, не дает вам права вести себя по-хамски. Слушай сюда, хмырь, произнес я уже ледяным тоном, от которого Сиер сразу сжался в комок. «Еще одно твое слово не по делу, и информацию я из тебя достану, раскаленными клещами!» Я все расскажу, прогляял тот. Вот и молодчина. Позволил я себе улыбку. Какая часть стены наименее защищена? Крепче всего она у ворот и башен, заговорил тот. Но с западной стороны она стоит прямо на земле, под ней нет основания. Еще есть возможность войти через реку, но в этом случае придется плыть против течения. Там решетка снизу почти сгнила. А новый мы не ставили. Еще у третьей от восточного входа башни стена всего в один блок. Но я не уверен, что вы сможете пробить их. «Все?» – строго спросил я. Есть какой-нибудь тайный ход или еще какой-то способ проникнуть за стены? Нет, простите, но это все и то только потому, что финансирование было недостаточным, а сроки на восстановление слишком сжаты. Тут же принялся за старые сиер. Прошу, не говорите об этом императору, а? Он ведь в самом деле мои кишки с собаком скормит. Свободен. Небрежно отмахнулся я от неприятного человека. И чем ты собираешься, как ты это назвал, взорвать стену? В очередной раз спросил тихий. А ты помнишь, как летали пушки Южной империи? Напомнил я ему события трехлетней давности. Но у нас нет этого вещества, пожал плечами тот. А пока его закупят, доставят, да и вряд ли они вообще согласятся продавать такое недавним врагам. Здесь, возможно, ты прав. Немного подумав, согласился я. Какие еще варианты? Ты вроде говорил еще о слабой решетке», — вышла из режима молчания Лема. Не я, а Сиер поправил девушку я. Он сказал, что она почти сгнила, но это почти может стоить жизни. Нам нужно вернуться в убежище, невпопад ответила она. В убежище Дмитрия. Я не погоню войска обратно. Не понял я ее задумки, но Лема своими следующими словами заставила меня гордиться ей еще больше. Мне столько и не нужно, отмахнулась она и пустилась в объяснение. Я возьму свою сотню и принесу эти твои мотоциклы, наконец вспомнила она. А я вдруг понял, что именно задумала Лема. Технология древних прекрасно работала под водой а возможно, даже и лучше, если взять за основу плотность атмосферы. Возьми пять сотен. Сразу согласился я. И постарайся быстрее. "Есть", звонко рявкнула она и покинула военный совет. "Не молчите, господа офицеры", поднял я взгляд на оставшихся. "Это всего лишь основной план, и он пока еще даже не сработал". "Да нет же, должно получиться", тоже сообразил, что задумала Лема тихий. Я потому и назвал план основным, согласился я. Но вдруг, что мы будем делать тогда? Еще раз готовиться? К тому же, я бы предпочел два входа, а еще лучше три. Но простите, ваша светлость. Генералы армии императора Роена никак не хотели отбросить в сторону все эти титулы. Зачем нам столько? Чем больше входов, тем меньше возможность их защиты. Нам придется поделить наши силы вместо того, чтобы использовать все войско как единый кулак. Как твое имя, успехнулся я. «Герцог Герцкшеви, ваша светлость, представился он с умным видом. Сколько человек вы сможете выставить у десятиметрового пролома в стене, уточнил я. «Все войско, не мигнув глазом заявил тот. Мы сомнем их количеством и как только войдем внутрь, раздавим остальных. Хорошо, кивнул я. В это время вас будут рвать из бойниц длинными очередями, потому что не побояться промазать, начал выяснять длиннейший план я. Мы все равно превосходим их количеством, не понял меня Шевель. Мы просто сомнем их сопротивление. Допустим, не стал продолжать спор я. Сколько человек сможет за один раз протиснуться в этот проход? Около двух с небольшим десятков, что-то прикинув в уме дал тот. А воинов двести с небольшим тысяч, продолжил за него я. Хвост этой армии перешагнет стену. И это я не беру в расчет потери, которые неминуемо увеличатся при подобной толкучке. А как вы сами заметили, три входа рассеют и охрану периметра. Виноват, ваша светлость, не подумал, не моргнул глазом, сознался тот и браво сел на место. Что мы можем сделать с башней? осмотрел я молчавших генералов. Разрешите, ваша светлость. Осторожно поинтересовался один из присутствующих. Само собой, кивнул я. Мы именно для этого здесь. Если мы сможем устроить и обрушить подкоп под стену, она развалится, начал он. «Вы как раз обсуждали этот момент с господином Тихим. А что если нам его подмыть? То есть, тут же прислушался я. Ну, смотрите, там придется тоннель копать подорвом, и как только выберем достаточно грунта под стеной, просто пустим туда воду. Она подмоет остатки грунта сверху и размягчит почву вокруг. Стена неминуемо просядет и развалится люди погибнут. серьезно посмотрел на него я. Те, кто пустит воду срва, они просто утонут. Скорее всего, да. Но так мы сможем разрушить этот участок, ответил офицер. При штурме в итоге многие погибнут. Приступайте к выполнению, разрешил я. Вы возьмете на себя этот участок и возглавите там атаку. Почему вы ставите простого офицера-сотника выше генерала? услышал я недовольный вопрос. У него даже имя не знатное. Когда я услышу от любого из вас нечто подобное, поручу руководить операцией, спокойно ответил я. Мне плевать на вашу знатность и звания. Если вы не в состоянии спланировать атаку, значит вы ее просто не видите и руководить этим не имеете права. Генералы снова насупились и замолчали. Я, кажется, даже слышал, то, как скрипят их мозги, не способные работать. Роен улыбался, глядя на все это, но за время совета не произнес ни слова. Он полностью доверил командованию мне, а сам наблюдал со стороны. Само собой, что его слово в данный момент могло решить конфликт в вопросе руководства. Герцог даже посматривал в сторону императора, когда высказывал собственное недовольство. Вот только тот молчал. А что если нам с башней поступить подобным образом? Оживился наконец еще один умник. Не выйдет, даже не стал дослушивать я. Там фундамент и очень глубокий. Все, что мы имеем это кладку в один блок. Боюсь, эта часть укреплений нам не по зубам, высказался за всех тихий. Возможно, ты прав. Вынужден был согласиться с ним я. Ладно, все свободны, отпустил я людей. Если у кого-то еще возникнут идеи, я готов выслушать в любое время. Лема уже два дня как притащила в лагерь несколько агрегатов. Пленник, который сдал Дмитрия и был проводником нашего войска в убежища, снова был заперт в клетку. И о нем забыли. Мы же с несколькими десятками транспортных средств спустились вниз по реке и опробовали их в деле. В среднем человек мог находиться под водой чуть больше минуты, максимум две. Пятьдесят мотоциклов это все, что смогла доставить Лема. Но их должно было хватить как и того времени, что войны находились под водой. Нам всего-то необходимо было вырвать гнилую часть решетки, а дальше бойцы смогут просто подмерной под нее. Вот со стеной все было не так просто. Там люди застряли надолго. Для того, чтобы просто докопаться до стены, у них ушла почти неделя. Ведь делать это нужно было не на глазах у врага, а тихо и незаметно. Поэтому свое начало он брал в лесу. Сюда же воины выносили грунт и высыпали его неподалеку. Вскоре земляные кучи уже начали расходиться в стороны. И их становилось все больше и больше. Работали в четыре смены, поделив день и ночь на две равные части. Проблема начались, когда копатели прошли подрвом. Вода начала просачиваться и капать, образовывая лужи. Да и опасность раннего обвала настораживала. И решили временно укрепить этот участок бревнами и досками, которые расщепляли тут же, используя примитивные методы. Но дело шло, худо-бедно, но мы продвигались к заветной цели. И если все получится, То в ближайшее время начнется штурм. Пока шла работа под землей, я занимался подготовкой стрелков и пытался за короткое время вбить в них элементарные знания ведения боя. Мы готовы, произнес офицер, принявший на себя ответственность за подкоп. Он попросил встречу уже поздним вечером, и отказывать я не стал. Уже почти месяц мы стояли под стенами атрия. Лес проредили так, что на месте стоянки войска легко теперь можно засевать хлеб или кукурузу. Между нами и городскими стенами осталось лишь десяток метров деревьев. Я их запретил вырубать настрога. Замечательная новость, улыбнулся я. Наконец-то. Когда прикажете начинать? спросил он. Мы готовы прибить ров хоть сейчас. «А знаешь что? задумался я. Смысл ждать утра. Давайте, начинайте. Готовь людей. Как только стена рухнет, начинаем атаку. "Есть!" браво крикнул тот и выскочил наружу. Я немного посидел, с задумчивым видом и почти сразу же покинул шатер. "Готовьте атаку. Брось своего по связи Тихому и Леме, а сам направился к роюну, чтобы тот тоже взбодрил своих людей". Лагерь пришел в движение быстро. Все же военные и привыкли приказы исполнять, а не обсуждать. Войска выстроились с двух направлений, готовые в любую минуту сорваться с места. Но ничего не происходило, и бойцы загомонили, начиная задавать ненужные вопросы. Однако генералы быстро успокоили любопытных и потянулись долгие минуты ожидания, постепенно вытягиваясь в часы. Только спустя четверть из тоннели донесся грохот воды, но то, чего мы все так долго ждали, не произошло. Стена, как стояла себе спокойно, так и осталась стоять на месте. Я уже хотел было уточнить у офицера, а правильно ли они все сделали и рассчитали, как раздался восторженный крик: "Смотрите!" Обернувшись к городу, я наконец смог увидеть желаемое. Она прямо на глазах начала проседать, медленно, плавно, но с каждым разом все ускоряясь, а через некоторое время начала заваливаться вперед. Грох от падающих камней был такой, что, наверное, вся округа слышала. Он и стал сигналом к началу атаки. Глема тоже спустила на воду мотоциклы, которые уже давно ожидали своего часа ниже по течению. Снайпера из ее сотни припали к винтовкам. Их задача прикрывать наш проход через стену. «Начали!» — крикнул я и в голос, и по связи. Первые выстрелы смели со стены защитников, которые имели неосторожность высунуть любопытные носы. Лавина бойцов устремилась к руинам, не забывая при этом прятаться за блоками. Со стороны города тоже не спали и начали поливать нас из автоматов, пытаясь сдержать атаку. Вот только перевес сил был очень серьезным. Вскоре Лема Лемадолжела, что решётку удалось вырвать, и теперь атака разделилась на два потока. Перекрыть их у защитников атрия уже не получалось. Стрельба длилась недолго, и буквально через пару часов я получил первые доклады о том, что защиту подавили. Вот только все оказалось не так просто, как мне хотелось. Горожане, поняв, что не смогут сдержать натиск, ушли на нижние подземные этажи и серьезно огрызались при попытке сунуться к ним. Да, мы захватили, но до окончательной победы было еще далеко. Лема, тихий, готовьте тройки, будем входить. «Скомандовал я. Остальным держать город под контролем, чтобы и мышь не проскочила. После того, как была организована оборона захваченного атрия, я смог позволить себе присоединиться к своим штурмовикам. Снайперов распределили по периметру, взяли в кольцо стены изнутри и снаружи. В целом, те, кто засел в Атрии, поступили правильно. Спустившись вниз, они могли очень долго огрызаться, но это при условии, что охранять нужно всего пару спусков. Здесь же их оказалось гораздо больше. Почти каждый жилой дом имел в себе подземные этажи, попасть на которые можно было всего лишь выйдя в подъезд. Что мы, собственно, и сделали. Вооружившись автоматами, выбрав сразу десяток различных домов с разных концов города, мы с сотнями начали пробивать себе дорогу вниз. Я возглавил одну из таких, и сейчас мы пытались попасть на первый подземный уровень. Надо отдать защитникам должное. Лестницу они прикрывали хорошо, и взаимный обмен короткими очередями уже затянулся. Я в очередной раз вспомнил о гранатах. Сейчас одно такое яйцо с насечками могло решить проблему входа на раз, но у нас такого не было. Так, вы двое, прикрываете. Я на прорыв. Наконец решился я к действию. «Вперед!» Два бойца перегнулись через перила и принялись поливать нижнюю площадку пулями, а я в один большой прыжок перелетел на промежуточный этаж. Приземлился не очень хорошо и сразу завалился на бок, что, возможно, даже спасло мне жизнь. Один из защитников рискнул высунуть голову, в которой я тут же проделал дырку, но он все же успел выстрелить. Пуля попала в плечо. Но в полубоя я почти не обратил на это внимания. Как только я начал бить короткими очередями, мои ребята сразу спустились и перехватили инициативу. Еще одна подобная пробежка позволила нам выйти на первый подземный уровень. Длинный коридор с дверями по обе стороны, Пока тройка держит проход, бойцы петляя, словно зайцы, проверяют комнаты и проходят дальше. Из некоторых доносится вскрики и звуки выстрелов, к которым я до сих пор никак не могу привыкнуть. Коридор прошли быстро, буквально за несколько минут. Дальше, прикидывая верхнюю радиальную планировку, мы двинулись получу. Следом за нами этаж должны взять под контроль воины императора, чтобы нам не распылять силы и продолжать захватывать уровень за уровнем. С двумя своими группами мы встретились на центре. Остальные сейчас идут по спирали, вычищая все на своем пути, а нам пора в обратный путь только этажом ниже. Здесь спуститься оказалось проще. Сопротивление никто не оказывал. Зато встретили нас на узкой дороге со стенами, без окон по бокам. Здесь луч пересекался радиальным тоннелем, и по нам вдарили очереди с двух ответвлений. Укрыться было негде, и защитники прекрасно знали об этом. Не просто так приготовив встречу именно здесь. Однако я не зря тренировал своих людей. Тройки тут же на автопилоте выполнили то, чему так долго учились. Первые сразу рухнули на пол, прикрывая телами своих только что убитых товарищей. Вторые припали на колено, а третьи поливали пулями из положения стоя. Плотность огня была настолько большой, что защитники не посмели больше высунуться. Но мы не сидели на месте. Люди перегруппировались в два ручья, заняв места вдоль стены и под прикрытием товарищей, двинулись к ответвлениям. Вскоре там остались только покойники, а мы смогли продвинуться дальше. Как только наша сотня вернулась к первоначальному пункту, а точнее к внешнему радиалу, начался захват следующего уровня. Судя по расположению тоннелей, которые образовывали подземные улицы, мы вышли чуть в стороне от первоначального входа. Таких образом их защищали от обвала. Постепенно чередуя, то есть каждый новый уровень находился не под следующим, а чуть в стороне, закручивая всю сеть в некую спираль, уходящую глубоко под землю. До самого нижнего уровня от первоначальной сотни добралось лишь семь десятков бойцов. Но это все равно можно было считать победой. Соотношение погибших сильно отличалось в нашу пользу. Но здесь мы столкнулись с очередной невыполнимой задачей. Стоило нам пробраться к центру города, как заметили, что часть защитников скрылась в одном из зданий. Проследовав за ними, мы только и успели увидеть, как тоннель перекрывает огромная каменная плита отреагировать на подобное мы уже никак не смогли. Да и вряд ли удалось бы остановить такое. С глухим стуком она перекрыла нам вход, прямо перед самым носом. Примерно в течение часа все оставшиеся бойцы из моей тысячи появились здесь, но толку от этого уже не было.